Интерлюдия 12. Поляна, недалеко от горной реки, лагерь Аякаси, Ринка Кузаки, Сидзука Мизучи, пожиратель трупов Каши, горбаносы и другие демоны, мертвые и не очень. Благодарю вас, юная госпожа мечница, поклонился мужчина с немного большим, чем это было бы пропорционально носом. Ринка ошалела, посмотрела по сторонам. И это все они? Бешеный бег с препятствиями перешел в бой так внезапно, что действовала ринка на полном автомате, выделила цель огромного гротескного богомола и, как на тренировке, полосанула по опорной ноге, а вторым движением рассекла вторую. Сидзука, создавая меч, явно скопировала тяжеловатый для одиннадцатилетней кузаки Синтогуи. Держать и наносить удары приходилось двумя руками. Инерция каждый раз увлекала клинок. Но противник все равно был медленнее. Богомол осел на брюхо, одна из длинных конечностей лезвий дернулась назад, и девушка рубанула по суставу. Вот теперь псевдонасекомовидный Аякаси переключился на новую цель и тут же получил удар лапой по ноге от кактистого голокожего гуманоида. Ну а дальше дело техники. Ринка внезапно почувствовала себя уставшей. Оперевшись на ледяной клинок, она еще раз спокойно осмотрела поле боя, как раз в тот момент, когда Юта уперся руками в быстро прибывающую воду и свет резанул по глазам, несмотря на очки хамелеоны. Проморгавшись через секунду, она увидела друга, бессильно откинувшегося на плечо Мизучи. Второй рукой-то продолжала удерживать воду. «Что смотришь? Помоги скорей!» Ринка, отпустив клинок, подбежала к Аякасе, подхватила парня под руки. Тяжелый. Она оттащила его на шаг от Сидзуки, обхватив поперек груди. Рубашка на друге распадалась нитками, а те рассыпались в пыль. Только амулет болтался нелепым красным пятном на груди, ничуть не пострадавший. Слава Ками, парень дышал. Сидзука вернулась к манипуляциям с водой. Только сейчас юная мечница заметила, что вода почти непрозрачная от заполнившего ее сияния силы. Через воду пробивались слабые ауры других Аякаси. «Вы спасли 11 жизней, благословленная». Демон в белой рубашке незаметно оказался рядом. «Мы благодарны вам и вашему спутнику, леди». Коши, кончай трепаться, знаешь ли. Бери детей и в укрытие. Не удивлюсь, если охотники уже бегут сюда. Такое светопреставление устроили. Ксо, ксо!» «Идемте, прекрасная госпожа». Названный Каши подхватил Юта на руки и понес, кивнув Ринко. Теперь они шли с нормальной скоростью. Скоро Кузаки почувствовала некоторое неудобство и почти сразу поняла, что с ботинками явно что-то не так. Высокие, тяжелые, шнурованные ботинки для выходов на природу были основательно потерты и болтались на ногах, как разношены. От брюк то и дело летела мелкая пыль, цвета потускнели. Сумасшедший забег и короткий бой дорого обошлись одежде. А если бы Юта не поработал над вещами, бррр, голой бы осталось». Мизучи стягивала раны и сшивала внутренности, рассеченные, разодранные, с отсутствующими фрагментами. Останавливала и заливала назад пойманную водой кровь. Кровь демонов не лучший компонент для раствора, которым управляет водяная змея. Вытягивает энергию, мешает контролю, но как уже который раз за последнюю неделю Стоило Амакава приложить свои, в буквальном смысле золотые руки, к решению проблемы, и вместо одного пациента Сидзука смогла захватить всех 14 Аякаси. К сожалению, трем помочь она уже не могла. Богиня Рек торопилась, вспышки силы не заметить было невозможно. Такая же фееричная заварушка случилась в этих горах лет 20 назад. Защита сыграла с Мизучи дурную шутку. Без нее она бы присоединилась к битве значительно раньше, но в итоге Юта повернул таки баланс жертв в их сторону. Все. Мизучи закончила лечение, быстро впитала в себя нерастраченную магию, отпустила водяной покров. Вода опала к ее ногам, и вдруг, без всякого перехода, в мгновение ока испарилась туманом, быстро рассеявшимся в воздухе. Мистика, блин. Аякаси чуть не сплюнула и усмехнулась. Вот что значит пообщаться с теперешними реактивными детьми. Такое полное погружение в среду устроили, что аж о собственной природе порой забываешь. Кое-кто из прошедших лечения, кряхтя на все лады, начал неуверенно подниматься. Остальные, кто кашлял, удаляя последнюю воду из легких. Кто просто тихо и с надрывом дышал. Горбоносый подошел к мезучи, сидевшей на камнях и переводившей дыхание, и оглянулся на лес. Выходи, Снапи! Горба, а где? Каши ушел в укрытие и увел наших спасителей. И, внезапно погасив извечную усмешку, жестко спросил: Где еще двое? Мелкий демон с глазами во всю голову аж отпрянул к границе уцелевших деревьев. Я не с ними, они сами! Сбежали, значит. А ты чего вернулся, братец? А, хотел помочь издалека. И не успел. Вот же какая жалость. По голосу Горбоносова было понятно, что никакой жалости он не испытывает. Скорее желание кем-то почистить свои великолепные зубы второй ипостаси. Сидзука через силу встала. Идти надо, знаешь ли. Слишком близко мы. Да и... «А, уже не надо», и плюхнулась назад на валун, выбитый из земли ударами лап в прошедшей битве. Горбанос прислушался и понял, что совсем не чувствует каши и странную девчонку. «Что там опять?» Просто Амакава все-таки очнулся и заблокировал от магии стены пещеры с тоннелем. И Сидзука со злорадным удовольствием отметила, как краска отхлынула от щека одного из лидеров «Тройки» а мелкое трусливое чмо, дистанционный, блин, стрелок, вообще упало на спину. Мертвым, что ли, притворяется? Да уж, Юта смог поставить себя. Пожалуй, теперь договориться станет гораздо проще. Им нужны союзники и подчиненные, и теперь будущему главе Амакава есть что предъявить к оплате. Тут Сидзука поймала себя на мысли, что подумала им, больше не считает себя из банды Каши «Да, и впрямь не считает. Сколько лет они сидели на ветвях и говорили умные мысли?» «Что-то около сорока. И если один маленький мальчик сделал больше, чем толпа не самых слабых Аякаси, то выбор, за кем идти, пожалуй, не стоит. Особенно, если лидер способен поставить свою жизнь на кон ради подчиненных». «А Макава?» – подал голос Горбоносый. «Их же перебили всех». Не всех. Еще более злорадно улыбнулась Мизучи. Одного, как видишь, вполне хватило, чтобы спасти ваши задницы и сделать убежище. Поднимай самых пострадавших и потащили. Эй, патель одноглазая, помогай, развернулся! Каши считал себя существом достаточно разумным, чтобы делать выводы из событий, какие бы они ни были эти события и эти выводы. Этот выученный им 50 с лишним лет назад урок его немало выручал все эти годы, а событий было хоть ложкой черпой. Неожиданное нападение было не настолько неожиданным, о группе из крутых отморозков он уже знал. А вот того, что у них хватит мозгов, скрыть ауры и напасть, никак не ожидал. Слишком проблемное место они занимали, и это был хороший расчет. Кому охота доказывать каждый год безумные мелюзге и тварям покрупнее, кто главный в конкретно этой песочнице? Да и Цучимикада могли прислать отряд охотников. Собственные присылали раз в 3-4 года точно, пока он не занял склоны этих сопок. И с тех пор росла его группа, накапливая опыт совместных действий в боях. Но не так уж много он, оказывается, стоит этот опыт. Пятеро, оценив нападавших, сбежали сразу. Может, сбежал бы кто еще, но у остальных на пути стояли враги. Семеро. Одним ударом вместе с Горбоносом они вынесли самого сильного и тупого, Левиафана. И пошла заварушка которая кончилась бы неизвестно чем, если бы не... И после «не» начинались главные странности. Самой нестранной была Мезучи. И ладно бы просто в незнакомой одежде. До ее удара богиню рек вообще никто не заметил. И эти двое. Ладно, мечница, мелкая по людским меркам девчонка лет 10-12 отроду, как ее Ринко. Она сражалась неплохо, но не более того. Но очень, очень быстро для человека. Невозможно быстро для человека, от которого так слабо фонит магией. А ее приятель? Вообще ноль, пустота. Если бы не свет при лечении, после чего техника Мизучи стала раз в десять мощнее. И если бы не... Он готов был поклясться, что когда перекусывал голову паучихи, в глазах ее не оставалось ни капли разума, и реагировала она больше по инерции тела. И это усиление водной техники, после которой парень отрубился. Отрубился, но ксо! Мизучи вытащила 11 вместо двоих троих. К сожалению, главный вывод был другой. Мизучи не было, они с Горбоносом не считаются, минус 5 сбежавших сразу, 27. И все эти 27 умудрились тупо проиграть, просто сдохнуть в лобовой атаке. Тут впору усомниться, кто из них умнее. Те, кто сбежал, или те, кто остался и героически сдох. Каши вздохнул. Даже Фейс фейспалм не сделать. Руки заняты пареньком. Сколько раз он доносил до соратников. Сколько раз пытался научить думать, прежде чем делать. И вообще думать заранее. Утомленному, усталому Аякасе было понятно, что, собственно, пошло не так. Он никого не заставлял. Его объединение было добровольным. Пусть Мезучи обзывала их бандой, пусть Горбонос и каждый раз скалился, когда Каши начинал очередной урок, пусть сам он уже отчаялся увидеть быстрый прогресс, но была надежда. И надежда рухнула. Вместе с учениками, которые так и не осознали, что от них хотел все эти годы учитель. Наверное, просто учитель херовый. Процессия из девочки и мужчины подошла к замаскированному входу в пещеру. Укрытие. Отсюда начинался длинный и извилистый подземный путь по штрекам, шкуродерам и двум сифонам на ту сторону сопок. Толща камня могла сыграть роль экрана. А в том, что скоро сюда прибудет толпа желающих поживиться останками демонов, пока те не распались окончательно, он не сомневался. А за ними и охотничая группа полиции. После короткого, узкого входного лаза, пещерный горизонт сначала раздавался во всю ширь, формируя немалых размеров зал. Здесь, близко от поверхности, были разложены припасы длительного хранения, собранные им и горбоносом. Еда в консервах, немагические светильники на керосине, книги, которые явно не могут храниться под открытым небом. Одежда, обувь, кое-какие документы человеческого мира. Стоило каши отложить парня и зажечь пару керосинок, как мальчик застонал и открыл глаза. — Мы где? — Пещера, в горах, убежище. Парень огляделся, вымученно улыбнулся. — Плохое убежище. Не скрывает ауры. — Тут дальше ход, — прокомментировал пожиратель трупов. По нему можно быстро отойти вглубь гор. Спасибо, лучше по-другому. Ринка, помоги. Девушка подхватила парня под руки и помогла встать. Опираясь на нее, он сделал пару шагов к ближайшей стене и, приложив руку, закрыл глаза. Открыл, вгляделся в стену. Каши с некоторым недоумением следил за этими манипуляциями, зажигая дополнительные лампы. Далеко не все демоны хорошо видят во тьме. И проклятие, фонящее ощущение, разлитое по предгорьям смерти и боя, пропало, как отрезало. А Аякаси кинул сканирующее заклинание, одно из немногих в его арсенале, и оно кануло в стену, как в воду. Как? Родовые способности. Разрешите представиться? Юта Ноамакава, глава и последний в роду. Мысли в голове у Каши сделали отчаянный кульбит. Все, все вставало на места. Клан артефакторов, клан приручателей демонов, клан веками, насчитывающий до десятка активных членов, хозяева клинков и когтей на Ихары, легендарная способность внедрения света меняющего, позволяющая превратить любой предмет в мощный артефакт, даже камень, даже ветку, даже целую пещеру. Не от ними звучи их привела. Это Амакава пришел с Мезучи. Два воина-свита, демон и мечница-человек. Обвешанные артефактами так, чтобы уделать пять сильных демонов его, пожирателя уровня, за пять секунд. Говорят, все Амакава умерли? Говорят, что наследник все же выжил и скрывается под подавляющей печатью? Это скрывается. Каши давно интересовался этим кланом и кое-что смог разведать из того, что обычно называется клановой тайной. Ходили разные слухи, и один раз он смог поговорить с Аякасе, который отказался от вассальной клятвы. Он не был готов и не мог ее принять, а вот его подруга не имела иного шанса. Но он убедился, что клятва работает, и кое-что понял и запомнил, в частности, ее, клятвый текст. Логика. Зачем пришел наследник Амакава? За каким-то договором. За каким? Почему именно к ним? Потому что Мизучи рассказала Юта Амакава достаточно много про их сообщество. Ведь присяга на верность, вассальная клятва Амакава, что обеспечивается их способностью внедрения света, простая в сущности, примитивная штука. Это просто возможность перешагнуть через себя в обмен на обещания службы. Когда ты уперся в потолок собственных ограничений, сила, рода, вида, души, любых, Дикий, невозможный шанс стать другим в обмен на добровольные ограничения свободы. Чего как огня боится большинство как Аякаси, так и людей. Его надежда умерла сегодня, можно просто жить. Его надежда принесла ему невероятный по редкости шанс. И к Ками подробности. Поверить в выбор Сидзуки. Посмотрев на заходящих в освященную пещеру горбаносова который нес в охапки нескольких выживших, мизучи, на которые буквально повисли двое, что не могли идти сами, и прочих демонов, Каши, сделав три широких шага, оказался перед последним Амакава, плавно опустился на колени и склонил голову так, что она оказалась ниже уровня подбородка ребенка. «Амакава-сама, я Каши из рода демонов Каши», Лидер сообщества духов склонов гор, прошу принять мою клятву и клятву тех, кто решит пойти за мной. Клятвой рода, клятвой верности и клятвой свободы, да возвысится тот, кто готов. А Якаси мог бы поклясться, что видел, как сейчас мелькает в глазах ребенка череда выражений, изумление, удивление, понимание, и их сменяет сосредоточенный прищур. Ощутил детские руки на своих висках. «Думай, желай, что хочешь сильнее всего, и помни о верности слову, иначе присяга тебя просто сломает!» Прошептал ему на ухо Амакава и громко, четко проговорил «Да будет так!» И больше ничего, ни вспышек света, ни ударов грома, никаких внешних эффектов. Просто Юта убрал руки с головы Аякаси и Каши встал. Что он желал сильнее прочего? Что ограничивало его? Потолок разума, предел сознания. Каши ухмыльнулся, губы сложились в столь непривычную ему жестковатую усмешку. Служение господину — это унизительно и плохо, а служение идеалам — это значит свобода. Кто еще верит мне, как учителю? Кто хотел пройти предложенный мной путь, подходите и присягайте Амакава. Слова вы все слышали, остальные свободны где проход в пещере все знают. Демоны, столпившиеся у входа, зашуршали, зароптали, заметались взглядами по людям, и Каши, подойдя, встал слева от своего сюзерена и почти не удивился, увидев справа мезучий. Стоящий среди милюзги горбоносый, изобразил жест рука-лицо и спокойно подошел к мальчику, опустился на корточки, подставляя лоб, «Ну, давай уже эту клятву, что ли!» И чуть тише в сторону. «Если бы пафос можно было удалить хирургическим путем, я бы отправил кое-кого на операцию, сенсей хренов». Интерлюдия 13. Остров Хоккайдо. Родовые земли Джингуджи – Особняк старшей семьи, заклинательный покой. Мать и дочь, Мирухи и коэс Джингуджи. Ну, мам, протянула девочка, зачем это опять? Мне холодно и жестко и скучно. Видно, ты уже забыла, дорогая. Когда до середины семи лет ты даже спать не могла нормально. Помнишь, сколько раз ты просыпалась с ожогами, а с синяками? Хочешь повторения? Девочка закатила глаза. Ее длинные волосы цвета вороного крыла были аккуратной волной откинуты через край алтаря и свисали почти до земли. Кроме разговора, девушка не позволяла себе ни одного лишнего движения. Что такое сбой в магическом ритуале и насколько могут быть неприятные последствия, она прекрасно знала. Мать, продолжая водить руками над Куэс, на вопросы отвечала односложно. И не особо вдумываясь, и мерзнувшей без одежды принцессы Джингуджи оставалось только закрыть глаза и попробовать отвлечься от занудной процедуры какими-нибудь приятными воспоминаниями. Например, о том, как она излечилась от проклятия магов. Есть у британских волшебников поговорка «силы много не бывает». Остается пожалеть их, потому что они действительно не знают, что такое «много силы» слишком много для хрупкого человеческого тела. Один из непреложных законов магии гласит «Подобное побеждает подобное». И потому, сколько бы ни ставили в ее теле колючие ежики, запечатывающих внедренных заклятий, ее сила разрывала их раз за разом. Пока маленькая Коэс бодрствовала, она вполне контролировала себя быстро научившись тому, чтобы прозрачно-теплая волна энергии не обжигала кожу или внутренности. Кошмар начинался, когда она засыпала. Два раза из трех она успевала проснуться до того, как ее магия успеет нанести повреждения. Но иногда сон был слишком глубок. «Для чего нам сила, мама? Мне больно от нее!» «Для того, чтобы убивать демонов, дорогая». «Убивать плохих демонов?» Не бывает хороших демонов, доченька. Ее рано начали учить. Уже в пять лет маленькая Куэ сумела отсылать энергию вовне организма, поджигала свечи касанием за фитиль, двигала предметы телекинезом. На некоторое время приступы из опасных превратились во что-то просто болезненное, неприятное, но это можно было игнорировать. Просто нужно было сделать достаточно этих очень-очень интересных манипуляций, с предметами или яркими искрами заклинаний, а потом ее резерв начал расти. Так бывает. Считается, что если резерв в детском возрасте больше среднего уровня, то обычно у ребенка полностью проявившийся дар. У Куэс оказался редчайший по силе дар, и он был готов ее убить. Мирухи Джингуджи устало смахнула капли пота, выступившие на лбу, и продолжила сканирование, исследование, перезапечатывание силы дочери. С учетом того, что совсем не слабую мирухи КУЭС размером резерва превосходила на порядок, работа была не из легких. Тогда, поняв, что ребенок может просто не пережить, мать наконец обратилась за помощью к старым кланам. Обращение к политическим противникам, как и ожидалось, прошло далеко не гладко. Жрецы и зеркальщики были готовы спасти ребенка безвозмездно, запечатав дар целиком. То, что при этом куэс осталась бы в лучшем случае полуумной, произнесено не было, но любому знакомому с теорией магии было ясно как день. Цучимикада, вежливо улыбаясь, сообщил, что среди клановых техник нет ни одной, что могла бы пригодиться. Темница дара? Ну это же вымысел, нет такой техники быть не может. Как можно регулировать ток маны внутри источника? Современная магическая мысль это решительно отрицает. И тогда пришлось обращаться к чокнутым Амакава. Про клан артефакторов укротителей ходили самые невероятные слухи, начиная от того, чем именно они занимаются со своими демонами в свободное время, и что именно это обеспечивает экстремальную преданность прирученных монстров и заканчивая тем, что, мол, любой, до кого они дотрагиваются, больше не остается прежним. Но выбора не было. Встреча с главой клана прошла в теплой, дружеской атмосфере, если не считать того, что Мерухи каждый раз дергала, когда ей подносила чай или пирожные зашики вараши Дух места, силы такой, что в волосах начинают проскакивать искры. Очень атмосферно. Совершенно понятно, почему добровольное затворничество Амакава никто не стремится прервать. Но другого выбора все равно не появилось. В конце недели Джингуджи привезла в Нейхару свою семилетнюю дочь. Лишь мельком осмотрев ребенка, глава Амакава согласился провести лечение. И огласил цену. Не так уж она оказалась высока. Всего лишь жизнь за жизнь. Коэс должна была перейти в рот владеющих силой изменяющего света. Пойми, Мирухи-сан, для твоей дочери все равно теперь нет своей судьбы. Никогда еще столь сильный дар не доживал до такого гигантского срока. Семь лет. Никто не знает, как поведет себя энергия, собранная в таком количестве, всего в одном теле. Поэтому и не взялись остальные. Спесивые глупцы боятся расписаться в собственном бессилии. Не идиоты они все же. И ты вовремя привезла ее ко мне. Не больше года ей осталось. Я и так удивлен, что она смогла усмирять свою силу так долго. Только будучи женой наследника, который владеет даром нашей крови, она сможет жить как человек, без риска, что ее сила овладеет ей. Только владеющий светом может защитить ее от того, что внутри нее. Мирухи закончила и устало опустилась в кресло возле каменного параллелепипеда алтаря. Дочь завозилась, потягиваясь, разминая затекшие мышцы, свесила ноги на пол и потянулась за одеждой. — Как же отдать ее за какого-то почти бездаря? — продолжала по инерции давний спор сама с собой Джингуджи-старшая. — Да у нас каждый начальник отдела в заштатном городке сильнее этого Макава. И внук его тоже меня не впечатлил. Попросись он ко мне в клан. Улицу бы я не отправила его подметать, конечно, но и к старшей семье на удар молнии не подпустила бы. А ведь не произойди раскол в клане светоносителей, дочь пришлось бы сватать так и так. А теперь остался один наследник под подавлением и необученный, за ним даже на всякий случай время от времени приглядывают. Но дочери я выберу партию повыгоднее. Она снова осмотрела с сканирующим заклятием и снова была вынуждена расписаться в том, что не понимает, что происходит внутри ее источника. И никто не понимает. Ограничители внешние, ограничители внутренние, но хватит ли их, если случится то, о чем предупреждал старик Амакава. Тянущее чувство собственного бессилия заставило сердце сбиться с ритма, но старшая из женщин взяла себя в руки. Не время. Может, и обойдется. Я слышала, доча, что ты близко подружилась с отпрыском Малькольмов в этом году. Как бы между делом проговорила она. Не расскажешь об этом, Александре? Интерлюдия 14. Новый дом Шимамура. Шимамура-ю. Семейство Шимамура обустраивалось на новом месте. Грузчики вносили коробки, втаскивали мебель и бытовую технику, даже пальму в катке. Отец педантично сверял по списку принимаемое, а мать пыталась уследить, чтобы все поставили именно туда, где для него место, и чтобы расшалившаяся Ю не уронила на себя тяжелую коробку, и чтобы не смела втягивать в свои забавы маленького Сато. Получалось не очень. Рабочие совершенно не понимали внутренней красоты и гармонии помещений и норовили все поставить так, чтобы сочетание получилось максимально ужасным. Кроме того, Сато ни в какую не понимал, что больному астмой ребенку не следует бегать по пыльным из-за переезда комнатам и пытаться залезть на пальму, которую, о горе, опять поставили не туда. Но переезд все-таки свершился, была достигнута, наконец, гармония между трехмерным миром и представлением матери почтенного семейства о прекрасном. Дети были накормлены, умыты и водворены по комнатам, а пальма лишилась даже не всех листьев. И пока взрослые занимались скучными взрослыми делами, вроде готовки завтрака, чтобы с утра только разогреть, проверяли, не течет ли стиральная машина, и куда все-таки убрали мыло и ту самую коробку. Наконец-то заполучившая полностью свою личную комнату Ю, принялась потрошить свои личные вещи. Для начала из коробки побольше был извлечен мистический хрустальный шар. Такой загадочный и мистический, что можно было и не объяснять. Потом появились мистические ароматные палочки, мистические свечи, очень мистическое круглое зеркальце и колода волшебных, зачарованных для разнообразия. Карт Таро. Вау! Ну теперь полный порядок. Можно приступать к ритуалу зачаровывания дома. Ну или хотя бы комнаты. А то все вокруг такое мистическое, а комната, пусть и своя, да безобразие обычное. Процесс, как это и бывает в любом бытовом обустройстве, хоть 10 раз в мифическом, затянулся. Во-первых, девочка решительно не доставала до потолка, даже со стола, не говоря уже о более приземленном и ни капли не мистическом стуле. А потолок был нужен. Кто же обклеит светящимися звездами и планетами загадочный рисунок с загадочных созвездий на потолке? И уж точно не стоит просить папу. Да нельзя флегматичный педантичный отец налепит звезды не абы как, то есть загадочно, а в схему созвездий для пущей пользы. Да еще и разделит аппликации по цвету и светимости, чтобы совпадали. В созвездиях, точных механизмах и математических вычислениях отец Ю отлично разбирался. Ныне авиаинженер, а ранее летчик-испытатель, имел приличный багаж аварийных знаний, вот только вел себя занудно и скучно. Разобравшись со звездами, для чего пришлось выпросить стремянку у родителей, Ю обозрела свою мистическую комнату, И решила ради вселения провести очередной магический эксперимент. Тем более, что наловленные цикады отлично высохли в коробке, смесь коры трех дубов, как и ступка с пестиком, у нее уже была. Говорят, но только цссс. Среди рецептов зелий в Гарри Поттере есть работающие или не сильно измененные вот, например, светосбор. Четыре компонента, простая пропорция, в руках мага, если тот сосредоточит энергию в ладонях, появляется расширяющаяся волна света. Один из идеальных составов по выявлению потенциальных магов. Несколько рецептов этих составов Ю сама лично отобрала из почти двух тысяч кандидатов, которые она отыскала по интернет-учебникам магии, различным записным книжкам колдуний и даже в поваренной книге анархиста. Девочка пересыпала себе немного порошка на ладони и со всех сил сосредоточилась, посылая энергию. Но, увы, как и ожидалось, никакой волны света не получилось, ведь Ю просто-напросто не маг. Но должны же быть маги в мире, и наверняка не только в Британской магической академии. Просто они не знают об этом. И миссия Ю — донести это знание до людей. А начать можно с простого. Открыть в новой школе клуб магии. Нужно будет только найти первых пятерых, чтобы клуб вообще утвердили.